Впрочем, обратимся к речи Столыпина 7 мая 1910 года. Западные губернии, как вам известно, в 14 столетии представляли из себя сильное литовско-русское государство. В 18 столетии край этот перешел опять под власть России с ополяченным и перешедшим в католичество высшим классом населения и с низшим классом порабощенным и угнетенным, но сохранившим вместе со своим духовенством преданность православию и России. В эту эпоху русское государство было властно вводить свободно в край русские государственные начала. Мы видим Екатерину Великую, несмотря на всю ее гуманность, водворяющую в край русских земледельцев, русских должностных людей вводящую общие учреждения, отменяющую литовский статус и магдебургское право. Ясно стремление этой государыне укрепить еще струящиеся в крае русские течения, влив в них новую русскую силу для того, чтобы придать всему краю прежнюю русскую государственную окраску. Но не так думали ее преемники. Они считали ошибкой государственной, Воздействие на благоприятное, в русском смысле, разрешение процесса, которым забродил западный край в течение столетия. Процесса, который заключался в долголетней борьбе начал русскославянских и польско-лакийских. Они считали эту борьбу просто законченной. Справедливость, оказанная высшему польскому классу населения, должна была сделать эту борьбу бессмысленной, ненужной. Должна была привлечь эти верхи населения в пользу русской государственной идеи. Опыт этот, произведенный императором Павлом Петровичем и Александром Благословенным, приобретает с нашей точки зрения особую важность и поучительность. Русские люди, которые были поселены в крае, были опять выселены. Был восстановлен опять литовский статус, были восстановлены сеймы, которые выбирали маршалов, судей и всех служилых людей. Но то, что в великодушных помыслах, названных государей, было актом справедливости, на деле оказалось политическим соблазном. Облегчали польской интеллигенции возможность политической борьбы и думали, что в благодарность за это она от этой борьбы откажется. Не мудрено, господа, что императора Александра Первого ждали крупные разочарования. И действительно, скоро весь край принял вновь польский облик. Как яркий пример я приведу вам превращение старой православной митрополитской церкви в анатомический театр при Польском Виленском университете. Везде гнездились заговоры, в воздухе носилась гроза, которая и разразилась после смерти Александра в 1831 году вооруженным восстанием. Это восстание, господа, открыло глаза русскому правительству. Государь-император Николай Павлович вернулся к политике Екатерины Великой. Своей целью он поставил, как писал в рескрипте на имя генерал-губернатор Юго-Западного края, ввести край сей силой возвышения православия и элементов русских, беспредельному единению с великорусскими губерниями. И далее, да то не перестанут действовать во воисполнение изъясненных видов моих, пока вверенные вам губернии не сольются с остальными частями империи в одно тело, в одну душу. Политика в царствовании Николая Павловича вращалась вокруг униатского вопроса, что привело к воссоединению униатов к с православной церковью, вращалась вокруг школьного дела, причем польский университет был перенесен из Вильны в Киев. Местным обывателям не была даже окончательно заграждена возможность поступать на государственную службу. Дворянским собранием было лишь вменено в обязанность принимать на дворянскую службу лиц, бесспорно прослуживших не менее 10 лет на военной или гражданской службе и мало-помалу, без особой ломки, планы и виды императора начали проходить в жизнь. Надо отметить, что Столыпин указывает только исторические верхи этого болезненного и до сих пор еще не завершившегося процесса, но и сами волны истории – приливы и отливы различных тенденций крайне поучительны для нынешнего смутного времени, когда национальные вопросы в союзных республиках заставляют нас искать ориентиры в решении прошлых конфликтов. Впрочем,